Глава двадцать Достаточно было раз утереть нос, и общение пошло на равных. Стало интересно и весело. Мы летали на скорости без магических тоннелей. Кровь быстрее бежала по венам, воздух пьянил. Парни советовали мне, как лучше управлять виверной, как чувствовать вместе с нею воздушные потоки и как при необходимости замедлиться и зависнуть в воздухе. Архора стала податливей, я начала лучше чувствовать ее. И мы так много летали, это было почти счастьем. Только Джестер нет-нет да начинал допытываться. — Кто научил тебя порталом? — У меня Виверна одаренная, — отшучивалась я. — Она вас раскусила и предложила свой вариант. Архора выставила золотые зубы и брызнула слюной на известняк. Хорхей едва успел отскочить. — Гей, осторожнее! — воскликнул он. И другие засмеялись. «А почему нет ни одного заклинателя с четвертого курса? Никто не поступил в академию?» Спросила я просто из любопытства. Смех резко прервался. Парни помрачнели. «Я что-то не то спросила?» Тише проговорила я. «Был заклинатель. Эрви», — сказал Джестер. «Отличный парень». «Он погиб?» Осторожно спросила я. «Физически жив, но как маг больше не существует». мрачно ответил Хорхе. «Как это?» – ошеломленно спросила я. «Какие-то негодяи отобрали у него дар», – сказал Хорхе, и, похоже, это был неравный бой, хотя Эрви был просто блистательным заклинателем. Когда его нашли на окраине внешнего леса, он был в трансе. «Мы даже думали, не пробовал ли он в пустыню Каджархам податься за приключениями», – кивнул Джестер. «Эрви довольно бедовый был». «А главное, бесстрашный», — добавил Крайтон. «Да глупости!» — поджал губы джестер. «Перед исчезновением он обещал нас сильно удивить. И, пожалуйста, удивил». Я вздрогнула, вспомнив о Данке. «Но его же привели в чувство «Да, никому не удавалось, пока Алви Вагнер не взялся за дело». Хорхи кивнул на Коха. «Александр управляет Виверной, которая из того же помета, что и Виверна Эрви». Александр за все это время не сказал ни слова. Присел на корточки и принялся перебирать камешки, пропуская песок между пальцами. Потом резко встал и отряхнул пыль с ладоней, глянул на меня. Мы были лучшими друзьями. Впрочем, мы сейчас друзья, если не считать, что Эрви никого из Академии не хочет видеть. И я бы не сказал, что сэр Алви вернул Эрви полностью. Память того, что случилось, у парня стерта. «Ноль информации». Александр показал цифру пальцами, чтобы подкрепить слова. «Мне очень жаль», — сказала я. «Ваш друг сможет когда-нибудь восстановиться. Его дар заклинателя». «Говорят, только чудом», — пожал плечами Александр. «Потому что не нужно было лезть туда, куда не стоило», — добавил джестер. «Что он и кому доказал? Даже Виверна его сгинула». Зависла неловкая пауза, парни задумались. «Ужасная история», — вздохнула я. «Не нашли виновников?» «Нет». «А тогда дело тоже мистер Эллоис расследовал?» «Эллоис тогда только приехал в академию. Темная лошадка с направлением от самого короля», — сказал Крайтон. «Но темная лошадка быстро стала магистром темных материй и правой рукой ректора», — вставил джестер и усмехнулся как-то нехорошо. «Элойс вам не нравится. Почему?» — поинтересовалась я, чувствуя волнение и бурное несогласие в сердце. «Мутный он какой-то», — ответил за всех Риш. «Никто так быстро в Академии волшебства не поднимался от никого до второго лица». «Почти первого», — поправил его джестер. «Лезет, куда не звали». И Гроусон так быстро одрехлел. «Для Элойса очень кстати». «Думаете, Элойс что-то сделал с мистером Гроусоном?» ахнула я. Парни рассмеялись. «Нет, ему просто повезло. Видимо, мрак помогает». Я почувствовала внезапно нахлынувшую слабость в ногах, будто испугалась намёка, но сказала себе. «Глупости какие. Парни, которые ради проверки машинничают с пересечением пространства, вполне способны и наврать». Захотелось поменять тему, и я спросила громко. «А почему бы нам на Вивернах не долететь до Академии?» «Джесс?» «Ты не рассказал девушке самых азов? А вроде всегда был показательно-образцовым куратором для новичков», — удивились ребята. «У него переговоры были с послом», — вставила я, решив замять растерянность, мелькнувшую в глазах джестера. «А меня загрузили лекциями. Решили устроить спецкурс по ментальной магии в ускоренном режиме». Джестер взглянул на меня с благодарностью». Надо же, но я просто не люблю неловкости и обвинения. Не рассказал и не рассказал, не подставил же. Ребята отпустили пару шуточек в адрес джестера, затем пояснили мне. По договоренности с городом Ладон держит защитный купол, и хищники из лесов и из дальних хребтов проникнуть сквозь него не могут. А наши виверны, разумеется, хищники и весьма опасные. А тут есть и другие звери? Мне стало ужасно любопытно. «Конечно, есть!» — рассмеялись парни. «Где много магии, там много всего. Все живое стремится жить поближе к источнику энергии, не только горожане. Как-нибудь устроим тебе поездку за те хребты в запретные леса». «Не рекомендую», — сухо сказал джестер. «Именно там и нашел себе приключение на одно место Эрви, и дар потерял». «Ты такой осторожный, джестер!» — вырвалось у меня. «Странно, что заклинатель, а не бытовик». Вокруг меня горы сотряслись от хохота. Даже молчаливый Марик хохотал во весь голос. Хорхе похлопал меня по плечу. Рыжий крайтан подмигнул. Но все смеялись беззлобно, и меня накрыло тёплым, как плед чувством общности, будто у меня появились братья. Замечательное ощущение. Вот только большая чёрная птица вдалеке заставила моё сердце сжаться. «Хотелось, чтобы птица приблизилась, и это оказался Вёлвинд на своей виверне, и чтобы он снял маску и сказал мне, что я не одна на этом свете, что у меня есть ещё кто-то очень важный, тот, кто меня спас». По дороге в Академию ребята продолжали веселиться, подшучивая над джестером и предлагая ему то волшебный веник, то попробовать виверну в бытовых доставках. «Ох, кажется, он мне это припомнит». Перескочив с валуна на валун, чтобы срезать тропинку, я спросила у моих спутников. «А кто на самом деле может стереть память?» «Макс, каким именно даром?» «Менталист, скорее всего», — ответил Крайтон. «Но тоже не каждый», — заметил Хорхе. «Среди них есть еще сновидцы и провидцы. Это совсем другое направление». «А кто считается сильным менталистом в Академии?» — поинтересовалась я. «На пятом курсе каждый второй». ответил джестер. «И преподаватели, конечно». «Ты, как всегда, не упомянул брата». Подмигнул Хорхе. «А он очень крут. Ну, а леди Элбери куда его круче, хоть преподает только провидцам». «Леди Элбери?» задумалась я, и тотчас вспомнила, что именно она, как бы невзначай, говорила мне, что можно было бы мне и память стереть, чтобы не проболталась, но последствия могут быть плачевными. «Она крутая тетка!» Все ее студенты готовы на руках носить. Ей даже награду дали, королевскую, однажды, — сказал Риш, — за то, что ее выпускники вместе с нею смогли просчитать до минуты, когда Дан Рада нападет на Азантарн. — Ничего себе! — расширила глаза я. — Это они предвидели так? — Наверное, но я с провидцами общаться не люблю, — сказал Джестер. — Скажут что-то, чего вообще не просил, и портят все. Хорхи просвистел забавную мелодию, а затем хитро добавил. «Ну, то, что Лили Пелье тебе откажет, я бы без провидцев тебе сказал». Джестер покраснел до кончиков ушей, буркнул что-то и ушел вперед. «А я снова подумала, что не похож он на заклинателя драконов. Но разве можно так смущаться, когда ты уже выпускник Академии волшебства?» Я с благодарностью подумала об уроке Элойса и тут же обрадовалась мыслью, что к нему обязательно стоит зайти и рассказать про украденный дар. В душе все запело. У меня есть повод к нему зайти. И я прибавила шагу так, что скоро оказалась впереди всех. «Кажется, наш ректорат готов превратить каждый прием пищи в заворотки шок», поморщился Риш, когда воробей-курьер сунул ему поднос извещения. Впрочем, Стайка принесла магические послания другим ребятам и мне тоже. Перед глазами развернулась призрачная голубоватая бумага, на которой значилось. «Явиться в столовую в 19.00, без опозданий. Явка строго обязательно. Ткните пальцем в круг». Я ткнула. На голубоватой бумаге вспыхнул красный мой отпечаток. Послание само рассыпалось и исчезло. Теперь ректорат в курсе, что извещение получено». «Что еще они будут объявлять?» — поджал губы джестер. «Что Гроусон подавился печеньем, и теперь Элоис полноправный ректор, без всяких там и «о», и правых рук?» «Правая рука у него есть», — ляпнула я, — и левая. Отчего-то это вызвало у парней взрыв хохота. Захотелось дать им в лоб. Каждому по очереди, хоть они и милые. Все, кроме джестера. Но до девятнадцати ноль-ноль время еще было. И, пулей взлетев в свою башню, чтобы переодеться и принять душ, я вдруг обнаружила небольшую бумажную коробочку, перевязанную лентой, на ступенях у моей комнаты. Мимо пройти было невозможно, а наступить можно было запросто. Я наклонилась к ней и застыла в нерешительности. Можно было ждать чего угодно. Подарков, проклятия, хищную жабу или чего-то там сушеного от рангутангов. Вот ведь в каком опасном месте я нахожусь. Все, что снится, в том числе в кошмарах, здесь могло оказаться реальным. И впервые в жизни я подумала о короле Донрада с некоторым... Хм... пониманием. А не могло ли случиться так, что он или кто-то его близкий пострадал от магов? Или погиб? Ведь не на пустом месте возникло это маниакальное желание истребить каждого мага на своем пути. Король даже стены построил вокруг границ таможней, через которую ни один маг не пройдет. Глядя на серую коробку с голубой ленточкой, я подумала, как это странно — понять человека, уничтожившего твою семью, и счастье, и детство, и все, что было хорошего. Но понять не значит простить. Я сглотнула и разозлилась. «Что же я теперь буду, как этот полоумный король, бояться магии?» «Ну уж нет. В конце концов на мне защита дракона. Ядовитая жаба подавится, проклятие обсыплется. И вообще, надо помнить о достоинстве». Я осторожно подняла коробку. Она была довольно увесистой. Держа картонное изделие на вытянутых руках, я вошла в комнату, поприветствовала дракона-защитника и оглянулась в поисках геккончика. Чешуйчатого сорванца здесь не было. Я поставила коробку на стол. Обошла его с разных сторон. В моей душе снова ужили колебания, но я дернула ленту на себя. Бант развязался, коробка раскрылась, а я вскрикнула. Нет испуга, нет, от изумления. То, что выглядело кучей изумительных цветов с яркими лепестками, ужило. Соцветия начали переплетаться между собой, образовывая изящную цветочную корзину, в которой лежал настоящий торт. Многослойный, с фруктами, кремом, шоколадом и хрупкими ванильными усиками, которые в завершении строящейся корзинки уложились сами собой по краям торта в виде сердечек. э — только и сказала я, и облизнулась. «Вообще никто не может гарантировать, что это можно есть. А если отравлено? Но так красиво и аппетитно!» А вдруг девицы с третьего курса или прочие злопыхатели решили устроить мне фееричную месть, и, откусив кусочек этой красоты, я превращусь в козу? Ну ничего, тогда забодая всех, кто под руку попадется, а пока... Я взяла ложку и отделила кусочек. Нагло и решительно съела. И чуть не растаяла от удовольствия. Было ли это лучше, чем поцелуй? Ну, где-то на одном уровне, решила я. и отъела еще кусок. Уже без церемоний. Раз кожа волдырями не покрылась и нос не отвалился в крем, стоило насладиться. Наверное, однажды я попадусь на вкусное круче, чем на какой-нибудь ментальный крючок Алви. Ну что делать, если оно так вкусно? Сердце запело с каждым волшебным кусочком. Это наверняка послание от Вёлвинда. И вдруг ложка наткнулась на что-то твердое. «Дзынь!» Голубой шарик, спрятанный в центре, как орешек в креме, раскрутился, и над тортом возникла серебристая надпись. «Молодец, ли — все-таки не испугалась. «Это компенсация за объеденный крем со стен. Если бы ты тоже лизнула, поняла бы, что тут крем такой же, даже лучше. Наслаждайся! А-В». Я застыла, сунув от ошеломления ложку в рот. Крем был по-прежнему восхитительным, а Алви — возмутительным, ведь это он. Вряд ли «авэ» означает «а вот и вёлвинд». И почему Алви делает все эти жесты? Я ни за что не поверю, что я ему хоть сколько-нибудь дорога.